Видя, что Дэвид не может оправиться от нападения, она убедила его хорошо, спокойно пообедать, а потом вернуться домой, лечь в постель денек отдохнуть. Но идти к нему она не собиралась. А он на это и не рассчитывал. «Хороший парень этот Боллард», — сказал Дэвид, разливая белое вино. «Вы ему очень нравитесь». Бобби пытался ухаживать как истинный профессионал с удивительным юмором и обаянием, «Другая на моем месте поддалась бы. В общем, у него есть полное право сердиться на меня. Я принимала его ухаживание, не отвечая взаимностью». «Он согласен даже на это», — заметил Дэвид. «Говорю вам, Бобби — душка. В посольстве есть еще десяток мужчин. Не забывайте об охранниках из морских пехотинцев», — перебила Джин, мило, совсем не по взяв рукой под козырек. «Тогда...» 110 мужчин? Ну уж нет, десантники все время меняются, их привозят сюда с базы морской пехоты, к югу от Боки, как на вахту. А холостые атоши заражены посольской болезнью. Чем-чем? Поддакиванием. У Вас этого, как ни странно, нет. Чего не знаю, того не знаю. Я с такими людьми не сталкивался. Из чего можно сделать важный вывод, не так ли? — Какой? — Вы не карьерист из Госдепартамента. Болезнь поддакивания состоит в том, чтобы ступать бесшумно и убедить всех вышестоящих чиновников, особенно посла, в собственной стопроцентной исполнительности. Джин нахмурилась, выдвинула вперед подбородок, такая мордашка у щенка-боксера. Сполдинг расхохотался. Джин точь-в-точь -точь передала взгляд и голос типичного дипломата-карьериста. «Но вы не отражены ею!» Джин перестала гримасничать и заглянула Дэвиду в глаза. «Я внимательно следила за вашим разговором с Грангелом. Вы ничуть не прислуживались, были просто вежливы. Вас не интересует его мнение о себе, так?» Он не опустил глаз. «Верно. Теперь я отвечу на вопрос, который не дает покоя вашей очаровательной головке». «Нет, я не штатный офицер разведслужбы. Мое задание вызвано лишь войной. Но я часто работаю под дипломатическим прикрытием, по двум взаимосвязанным причинам. Я говорю на четырех языках, а знаменитые родители делают меня вхожим в правительственные, коммерческие и промышленные круги. Я не круглый дурак, чтобы не пользоваться этим, посему сообщаю конфиденциальные сведения представителям компаний в разных странах. Международный рынок не закрыла даже война». Таков мой вклад в победу. Я не очень горжусь им, но другой судьбы не ищу. Джин улыбнулась как всегда искренне и взяла Дэвида за руку. По-моему вы делаете свои дела и с умом. Таким могут похвастаться немногие, и бог свидетель выбора у вас не было. Чем ты занимался на войне, папа, видишь ли сынок? Дэвид попытался спародировать самого себя. Я ездил по свету и сообщал нашим друзьям, ищи из банк, где можно подешевле купить и подороже продать. При этом вас атаковали на крыше аргентинского дома, и... Что это за швы на плече? Мой самолет неудачно приземлился на Азорских островах. По-моему, летчики весь экипаж были пьяны. Вот видите, вам приходится не легче, чем солдата на передовой. Если я встречу с вашим сыном, обязательно расскажу ему об этом. Они поглядели друг другу в глаза. Джин смутилась, отняла руку. С добился главного, она ему поверила. Приняла его легенду безоговорочно. Тут он понял, что ему и легко, и стыдно. Смев обмануть эту женщину, он не ощутил никакой профессиональной гордости. «Теперь вы знаете, что я избежал посольской болезни, и все же не пойму, при чем тут вы» когда кругом сто с лишним мучин. «Я не вожу вас за нос. Просто хотел узнать, рассказал вам, Боллард, об одной вещи или нет. Оказывается, он и в самом деле добр. Предоставил мне самой сделать это». «Что?» «Мой муж был пасынком Хендерсона Гранвилла. Они были очень близки». Они покинули ресторан в начале пятого». Прошлись у доков Дарсены, выдыхая соленый воздух.